Когда ты немного потренируешься и будешь знать, на что обращать внимание, как железо реагирует на шлифовку, вот тогда уже можешь брать камни побольше. Полировать мечи — необыкновенное занятие. Полировщики занимаются только этим. И действительно хороший полировщик — большая редкость. Но они быстрее набираются опыта, чем любой кузнец, потому что только полируют. Исаак кивнул. Элен заметила восхищение в его взгляде и снова покраснела. Она поспешно взяла льняную тряпку и насыпала на нее немного шлифовального порошка, а затем показала Исааку, как держать тряпку большим и указательным пальцем, чтобы полировать лезвие. Наблюдая за его работой, она время от времени удовлетворенно кивала. «Дело у него спорилось!» Он довольно быстро понял, в чем особенности этой работы, и Элен вскоре предложила ему отполировать охотничий нож, который она недавно сделала. Исаак был счастлив. Доверие Элен значило для него больше, чем ему хотелось бы. Казалось, его сердце раздавлено железным кулаком. Взяв полировальный камень из кожаного мешочка, Элен протянула его Исааку. Ее пальцы коснулись его ладони. Исааков вздрогнул. Кузнец проявил выдержку и умение при полировке и продолжал учиться с большим рвением. Уже через два месяца Элен позволила ему заниматься простыми мечами. И только самые дорогие мечи, которые она делала время от времени, она полировала сама. Для того, чтобы добиться зеркального блеска и остроты лезвия, требовалось особое чутье при выборе подходящих камней. Больше они не говорили друг другу колкостей, Исаак явно наслаждался тем, что они все больше доверяли друг другу. В один из первых осенних дней во дворе раздался топот копыт тяжелой лошади, приглушенной на мягкой земле. Рыцарь спрыгнул с коня, И вскоре они услышали его громкий голос. «Мастер! Мне нужен мастер!» Элен кивком велела Петеру открыть дверь. В мастерскую вошел молодой барон в дорогой одежде. Его оружие было украшено золотом и многочисленными гравировками. «Чем я могу вам помочь?» — вежливо спросила Элен, подходя к нему. «Где мастер?» «Перед вами, милорд» спокойно сказала Элен, хотя на самом деле не была признана мастером. С ней много раз говорили свысока, и она была сыта этим по горлам. Молодой рыцарь недовольно взглянул на нее. — Это невозможно. Я слышал, что мастер в этой кузнице, некий Элан. Говорят, он делает лучшие мечи в округе. Жан ухмыльнулся. Хотя Элен настаивала на том, чтобы ее величали Элен Виорой. Ее чаще называли Элен, а некоторые ошибались, считая, что здесь работает Элан. «Я не хочу иметь дело с женщиной. Вы бы лучше стояли у печи и готовили что-нибудь для семейства». «Где кузнец?» — нетерпеливо спросил молодой барон. Элен задохнулась от возмущения. Эти слова, когда-то звучавшие из уст Исаака, «Всегда выводили ее из себя».